Глава 25. Я открыл глаза, глубоко вздохнул, выпустив густое облако пара, и откинулся на расстеленный тулуп. Снег глухо скрипнул, проминаясь подо мной, и вокруг повисла тишина, какая бывает только в морозный день. «Господи, и они занимаются этим каждый день. Охренеть!» Глядя в синее небо, не обращаясь ни к кому, произнес я. Прежде мне не было смысла медитировать и в поте лица трудиться в изнанке над ростом вместилища. Атрофированные каналы этому не способствовали, и я делал ставку на места силы. Но сейчас попросту грешно не пользоваться такой возможностью. Да еще и на фоне того, что я могу себе позволить и по три часа зависать в изнанке, а значит, при равных условиях и расти втрое быстрее иных одаренных. чего то я понимал, что увлекаться и находиться в изнанке больше вряд ли стоит. Чревато. Но с другой стороны, куда больше-то, и без того выматываюсь, как волна пашни. А еще трачу сил и энергии столько, что... Желудок требовательно заурчал и сжался от болезненного спазма. Мне даже пришлось отстраниться от тела, чтобы купировать эти далекие от благостных ощущения. Стоило мне только сесть, как хруст с наваристым бульоном был уже рядом. Я благодарно кивнул и дрожащими руками принял большую оловянную кружку. Поначалу-то я регулярно обжигал себе небы и губы, борясь с кипятком – Но ничего не мог с собой поделать, так как желудок требовал пищи. Но после пары таких экспериментов Клим стал подавать мне не горячее питье, а скорее теплое. Где-то чуть и неприятно, зато я разом мог вогнать в себя пару кружек, чтобы заглушить первый голод, а там и до мяса дело доходило. Сказать, что результат меня порадовал, это не сказать ничего. Судя по состоянию вместилища, я уже сейчас перевалил пятый ранг, а ведь впереди еще больше двух недель действия желчи. Сомнительно, конечно, что мне удастся взять шестой, все же при равных условиях, одаренный, обладающий средним даром, подбирается к нему годам к 50. Но если мои каналы хотя бы войдут в норму, это будет просто замечательно. Должно же это все как-то повлиять на их пропускную способность. Хотя даже в этом случае мой потенциал не превзойдет седьмого ранга». «Между шестым и седьмым рангами в среднем лежит промежуток в тридцать два года, до восьмого — шестьдесят Банально не хватит жизни, чтобы развить дар до этого значения. Сильные и одаренные имеют более развитые каналы, и именно благодаря этому развиваются быстрее. Впрочем, я уже говорил об этом. Съел я изрядно, не целого барана и даже не половину, и вообще это была говядина, но за троих от души заправился точно». Наконец, удовлетворенно вздохнул и поднялся на ноги, чтобы размяться. «Лиза, ответь, прием!» Коснувшись плетения разговорника, вызвал я. «Здесь я, прием!» – отозвалась она. «Вы где сейчас находитесь, прием?» «Илья говорит, что где-то через час будем на месте, прием!» Принял, конец связи. «Конец связи!» «Вот и ладно, значит, все идет как надо!» Я подошел к воску, который мы загнали в лес, и заглянул внутрь. Скованный волколак бросил на меня свирепый, голодный и ненавидящий взгляд. Попытался оскалиться, но строгий намордник тут же впился в него шипами, вызывая к благоразумию. Он очнулся еще утром, и я не стал опять отправлять его в Нирвану. Рассчитать дозу у меня не получится. Опять же, минимум час он должен бодрствовать. А терять время не хотелось. Я выволок зверя на снег. «Признаться, если бы не плетение силы, мне пришлось бы нелегко, если вообще что-то получилось бы. Весом в нем под две сотни кило, и это не штанга, удобно не ухватишь». Оттащив зверя чуть в сторонку и поставив присматривать за ним хруста, я занялся воском. Там все провоняло волколаком, так что стоило бы навести порядок. «Как ни крути, а дальше в нем поедем мы с Лизой, и у меня нет желания дышать этим смрадом». «Никогда не понимал тех, кто содержит в доме животных. Вот так переступишь порог, и сразу же появляется желание свалить в туман». Первым делом выкинул наружу дерюгу, на которой он лежал, а дальше техника земли и воздуха мне в помощь. В смысле снег с неслабым таким сквозняком. Получилось довольно неплохо. Я еще и двери закрыл, да печурку затопил, чтобы хорошенько прогреть изнутри. А то холод штука ненадежная». Может просто законсервировать запахи. А чуть потеплеет, получите всю гамму приятных ощущений. Но получилось отлично. От вони не осталось и следа, только морозная свежесть до да печной запах. «Ну, здравствуй, сестрица», – встретил я спрыгнувшую на снег Лизу. «Здравствуй, Петя», – не отрывая взгляда от волколака, как-то отстраненно произнесла она. Зверюга смотрел на нее с немой яростью обреченного – Похоже, не так давно обратился и разум еще не растерял, понимает, что ему предстоит. Вообще-то, будь я на его месте, то предпочел бы порешить себя еще до полного обращения. Уж лучше сдохнуть, чем послужить чьим-то кормом. Хотя... Несмотря на наличие силы и одаренных, церковь тут занимает вполне себе серьезные позиции, а самоубийство – смертный грех. Так что не все приемлемое для меня подойдет аборигенам. «Держи. Я решительно сунул сестрицу, уже готовой к выстрелу пистолет. Приставь ствол к уху или колбу и стреляй». «Так сразу?» – удивилась она. «Не вижу смысла тянуть. Делай». Подтолкнул я сестру к зверю. «Но...» «Давай, давай». Я опять ее подтолкнул. «Петр...» «Не смотри ему в глаза. Просто приставь колбу и стреляй». И опять легкий толчок по направлению к волкалаку. «Это она должна сделать сама. Без вариантов. Никакой помощи, кроме ободрения. Ну или понукания». Лиза опять уперлась, сопротивляясь, и обернулась ко мне. Встретившись с ней взглядом, я ободряюще улыбнулся и шагнул назад, изобразив приглашающий жест. «Все, что мог, я сделал. Дальше сама. Реши, чего ты хочешь, и поступай, как знаешь. Не захочешь стрелять, я велю пристрелить его хрусту или дымку». «Закопаем и поедем обратно в Москву». Сестра опять посмотрела зверю в глаза. Тот, словно почуяв слабину, глядел на нее таким умилительным взглядом, ну прям мимимишная лапочка. Вот как в такого стрелять? Не растерял еще разом, однозначно не растерял. Вот только ему это не помогло. Решительно встряхнувшись, словно сбрасывая с себя морок, Лиза приблизилась к нему и, приставив ствол к лбу, вынесла зверю мозги». Я молча протянул ей нож и вновь приглашающий жест. Дымок водил ее на бойню, где она попрактиковалась малость в потрошении овец и свиней, так что представление, как и что делать, сестрица имеет, что вскоре и продемонстрировала. «Зажмурься, не дыши и глотай», – велел я, когда она замерла передо мной с желчным мешочком в руке. На этот раз она не стала тянуть кота за подробности – С силой зажмурилась так, что от глаз разбежались лучики морщинок и резко сунула мешочек в рот. Признаться даже мне стало противно, что уж говорить о ней. Мгновение, и она рухнула на колени, стремясь исторгнуть из себя эту мерзость. Определенно с этой желчью что-то не так, потому что у нее рвотная реакция явно началась раньше, чем у меня, и оказалась куда более бурной, но все тщетно а потом ее скрутило по совсем иной причине. Я подхватил сестру и устроил в воске, закутав в тулуп, и поручив дымку, пока присмотреть за ней. Сам же вернулся к трупу волкалака и упрятал тело на пару метров под землю, прибрав за собой так, что на этом месте остался нетронутый заснеженный пятачок. Потом пристроился в воске и, взяв сестру на руки, начал баюкать, успокаивающе шептать в ушко всякую всячину. Знаю, что она ничего не услышит и не почувствует, так как сейчас осталась один на один с мучительной, выворачивающей болью. И теперь скорее не ей помогал, а старался хоть как-то примириться со своей беспомощностью, мол, делаю все, что в моих силах. Мы доехали до постоялого двора и сняли две комнаты. В одной я с Лизой, во второй дымок с хрустом. Ну какой смысл торчать целые сутки в лесу, если можно обойтись без экстрима? Сестру я не оставлял ни на секунду и ел рядом с ней в комнате. На утро не стал медитировать, пока она страдала. Но все заканчивается. Окончилась и ее пытка. Петя, я есть хочу. Она уже с минуту лежала абсолютно неподвижно, с ровно вздымающейся грудью. Кто ж тебе не дает, ответил я, показывая на накрытый стол. Но сначала... Успеешь еще в изнанку, возразил я. Давай поешь. «Это для тебя сейчас куда важнее». Не почуяв подвоха и повинуясь урчанию желудка, она навалилась на еду по своему обыкновению, обильно запивая ее с битнем. Она еще не успела закончить ужинать, когда начала клевать носом и, наконец, завалилась на бок, подхваченная мною. «Вот и ладушки. Это был самый слабый пункт моего плана. Ни в коем случае нельзя было давать ей возможность взглянуть на свою суть». Вот завтра утром пусть смотрит, сколько душе будет угодно. Положив ее на постель, я устроился рядом и скользнул в изнанку. Не стоило пренебрегать возможностью поработать над ростом вместилища. Пока длится эффект желчи каждый день дорого стоит. Петр Анисимович. Постучавшись, тихо позвал хруст. Что там, дымок? Открыв дверь, поинтересовался я. Спит, как младенец, заверил тот. Хозяин. «Тоже дрыхнет, вместе с домочадцами». «Отлично, лошади. Уже под седлом у крыльца». «Тогда двинули». «Тут до черной Рощи не так, чтобы и далеко. Даром, что ли, я именно в этом месте наметил встречу. Так что доскакали быстро. Потом знакомым маршрутом по невидимой сейчас звериной тропе. И вот мы опять на капище. Я оставил сестру на попечении хруста, а сам подошел к карману. Пол он под завязку». Почти четыре месяца силу копил, чтобы в грядущее полнолуние выплеснуть все разом. Я это чувствую. Нарыв созрел. Периодичность этого кармана я сумел вычислить. Четыре месяца. Правда, его я все же старался обходить стороной. А потому и в позапрошлый, и в прошлый свои вояжи по местам силы тут не появлялся. Мало ли что взбредет в голову людям государевым. Могут и начать его использовать. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Ну или сколько человеку не дай, ему все мало. Если вдруг решат активировать в это полнолуние, так и на здоровье. Конструкт пробоя сработает как надо, сила за оставшееся время подкопиться успеет, для обращения в обратное много и не надо. Видеть же и чувствовать то, что вижу и чувствую я, никто из них не умеет. «Все помнишь, Хруст?» «Так точно, Петр Анисимович, сижу у того деревца и жду, пока не перестанет светиться». Только на этот раз будет долго, часа четыре, я полагаю. Учти. Ясно. Я подхватил сестрицу на руки и направился к центру кармана, где уже расстелил тулуп. Опустился на пятую точку, посадил спящую Лизу перед собой, сам же обнял ее со спины и обхватил ногами. Ведь не поток непосредственно через человека проходит. Это человек в нем находится и ловит то, что перепадет. А потому дурость отказываться от возможности развить свой дар. Да еще и при таком серьезном подспорье. К слову, эффект от непрерывного четырехчасового пребывания в потоке значительно выше, чем в четырёх по часу или в двух по два. Я, собственно, потому и катаюсь не каждый месяц, а раз в пару. Оно бы понаблюдать и оптимизировать использование карманов. Тем паче, что я чувствую, когда накопленная сила достигает максимума. Но то одно, то другое, да и учеба. С другой стороны, я уже подрос, а к моменту, когда эффект желчи сойдет, подрасту еще больше. Так что теперь, пожалуй, можно заняться и систематизацией. В смысле, потом. А сейчас я извлек конструкт, предварительно подготовленный как раз под это капище, и наложил его на снег, после чего запитал от своего панциря и активировал. Мне где-то даже показалось, что карман подо мной как-то облегченно вздохнул, начав сбрасывать излишнее напряжение. Делать нечего, и я скользнул, чтобы глянуть на происходящее изнутри. Как и прежде, я мог быть лишь сторонним наблюдателем. Да, каналы увеличились, и как результат усилилось мое воздействие. Но на фоне хлынувшего внутрь потока энергии мои усилия были бы жалкими потугами. И от чего то не сомневался, что при этом еще и совершенно бесполезными. Вот взглянуть на суть Лизы я не отказался бы. Я ведь без понятия, происходит ли у нее там хоть что-то. А вдруг то, что она сейчас в беспамятстве, блокирует ее вместилище? Я же ничегошеньки о природе силы не знаю. Хотя подозреваю, что профессорам известно и того меньше. Только щеки важности раздувают. Вообще-то не умничал бы. «Знают они как раз больше, потому-то я к занятиям по этой теме отношусь очень даже серьезно. Ведь что не говори, а выдаваемый нам материал основан на вековых наблюдениях и сборе данных. Кое в чем я, конечно, обошел их на повороте и посматриваю на изрядно отставших учителей, но хватает и того, чему мне у них учиться и учиться». Как и предполагал, в потоке мы просидели порядка четырех часов – «Я за это время весь затек и где-то даже немного начал подмерзать, а мышцы ныли, так что спасу нет. Возможность абстрагироваться от тела реципиента, разумеется, помогала, но не сказать, что решала все проблемы. Я могу, конечно, и полностью убрать болевые ощущения, только тогда лишусь возможности управлять телом. Так что приходилось терпеть». Поднявшись на ноги, быстренько сделал зарядку, заодно прогоняя пожилам силу и избавляясь от боли. Подумаешь, какая мелочь в сравнении с мировой революцией, в смысле и с тем, каких результатов я достиг? Как я уже говорил, для окончательного вывода нужно дождаться, пока не спадет эффект от желчи. Но видимое мною сейчас указывало на то, что я достиг. Шестого ранга! И это за каких-то неполных девять месяцев. К этому сроку среднеодаренный только приближается к планке второго, а шестого достигает к 50 годам. Если у меня еще и каналы выправятся хотя бы до средних показателей, то мой потенциал вырастет до девятого ранга. Впрочем, благодаря желчи это случится просто раньше, чем я планировал. А так-то к окончанию универа я и без того должен был бы поднять его до этих значений и даже, возможно, до десятого. И это не предел, дальше больше. Просто сейчас случился резкий скачок. Собрав свои пожитки и прибрав за собой, мы двинулись в обратный путь. При этом я не забывал заметать за нами наши следы. Вот не было нас тут и весь сказ. Силу я тратил, не скупясь, благо и вместилище подросло до 170 люм, и восполнять страты благодаря эффекту желчи я мог с потрясающей скоростью. На постоялый двор мы вернулись уже перед рассветом. Хозяин с домочадцами, как и Илья, продолжали спать безмятежным сном. Я решил исправить это и, едва пристроив на постели Лизу, отправился в хозяйскую спальню. Плетение лечения лечение изгнало из хозяйки сон, и она, открыв глаза, села. Я к этому моменту уже спрятался за печью, и мне оставалось лишь надеяться на то, что она ляжет досыпать. Пусть и осталось ей всего-то ничего». Так оно и случилось. Дождавшись момента, когда дыхание ее станет ровным, я тихонько выскользнул за дверь и ушел к себе. «Зачем мне нужно было так рисковать? Да если бы не пара коров, что имелись тут на подворье, то я и не суетился бы. Худоба она ведь особого ухода требует. Не выдая ее вовремя, так она такой ор поднимет, что куда бы деться. Так что у хозяйки уже биологические часы выставлены на третьих петухов» если не проснется вовремя, будет сильно недоумевать по этому поводу. А мне лишние нестыковки и вопросы ни к чему. С мужиками оно все куда проще, и это порой позволяет малость лени. «Петя! Петр! Вставай!» «Лиза, ты можешь не кричать, как иерихонская труба!» – пробурчал я, переворачиваясь на другой бок. «Да вставай же ты!» – она стянула с меня одеяло. «Господи, ну чего тебе еще нужно-то?» «Ты уснула, едва успев поесть, теперь другим спать не даешь. Хорошо тебе? Выспалась?» «Да погоди ты. Знаешь, что случилось с моим вместилищем?» «Полагаю, каналы многократно увеличились, и теперь ты просто в шоке от открывшихся перспектив?» «Ничего ты не знаешь», — победным тоном возвестила она. «Мое вместилище выросло разом до пятого ранга. Я и так глядела, и это прикидывала. Объем в сто люмов». «Не может быть!» Я рывком сел, изображая удивление. В смысле, я не больно-то и изображал, потому что не ожидал вот такого рывка. Иными словами, к концу действия эффекта желчи она вполне сможет достигнуть шестого ранга, что даст ей в потенциале девятый. Вот что значит разница в пропускной способности каналов. Несмотря на мое превосходство в рангах, они у нее изначально были лучше, а потому и эффект выше». «Конечно, при том, что я могу позволить себе втрое дольше медитировать, ей меня не нагнать, даже если мои каналы опять уступят ей. Но результат все одно потрясал. Оставалось понять, насколько сильно это привлечет внимание. Я-то полагал, будет потенциал восьмого ранга, что тоже достаточно сложно объяснить. Но тут-то реально может обломиться девятый». «А это уже ни в какие ворота. Впрочем, должно прокатить». «Посчитают уникальным случаем только и всего. А что им еще делать, если научные познания в этом плане достаточно скудны? Ну, я на это надеюсь».